Бабка номер пять. отелье семейных портретов господина Смирнова располагалось на нечетной, то есть солнечной стороне Невского проспекта. Через стеклянный потолок весь день льется свет, создавая естественное освещение, а экономия электричества увеличивает доход. За стеклянной дверью с надписью «Кабинет портрет» находилась просторная приемная с образцами творчества фотографа Смирнова в золоченых рамочках. Обычно здесь толпились посетители, желавшие запечатлеть себя для потомства, но в предновогодний день царила тишина. Ассистент фотографа по фамилии Ельцов, развощокий юноша с идеальным пробором и бархатной бабочкой, с изящным достоинством осведомился что угодно. Ванзаров спросил маэстро. Оказалось, тот отлучился по делам. «Мне хотелось бы знать, отдаются ли негативы заказчикам». «Довольно редко, если сами просят», ответил Ельцов. «Чем вам помочь?» Ванзаров экспромтом соорудил историю. Якобы дама, его бесценный друг, снялась на групповом снимке с подругами и мужем, а после уехала в Тамань и умерла. И у него ничего не осталось на память о любимом существе. Молодой человек искренне проникся и согласился помочь. Надо было только указать, когда сделан портрет. Расчет определил не позже конца ноября, ведь фотография в кабинете не успела покрыться пылью. «На чье имя?» – уточнил чувствительный ассистент фотографа. «На имя господина Акунева». Ельцов тщательно водил пальчиком по конторской книге, перелистнул страницы, для верности просмотрел весь ноябрь и даже октябрь, но ничего не нашел. Оставалось одно. Покинутый влюблённый прилежно описал снимок. Профессор Кунёв мирно восседает в кресле. За его спиной стоит прекрасная дама. Над головой она подняла руки острым конусом. Слева от него молоденькая барышня с тонкими чертами лица. Одну руку она отвела в сторону, держа прямо, другую опустила под углом к полу, Позу, зеркальную этой, приняла третья девушка, что оказалась с правого бока профессора. Внизу удобно разлегся Иван Наливайный. Согнув ногу в колени, а другую привольно вытянув, он подпирал щеку левой ладонью, а правую вытянул в приветствии. Вид имел веселый и чуточку шутейный. Не надо обладать богатой фантазией, чтобы увидеть в композиции фигуру Пентакля. «Ну, конечно, я помню этот удивительный снимок!» торжественно заявил Ельцов. «Так неужели могу надеяться, что...» «Такая жалость, но с ним пришлось расстаться!» Оказывается, сегодня рано утром, как только ателье открылось, зашла дама и спросила негатив. Она пояснила, что на снимке запечатлена ее сестра, трагически погибшая накануне. Приказчик растрогался, не смог отказать, при этом не взял денег с убитой горем женщины. Она назвала фамилию заказчика? «Да, упоминала, кажется...» «Не сочтите за труд вспомнить». Подняв глаза к потолку, Ельцов поморгал, но не смог вспомнить ничего. Как видно, память совсем девичья. А день, когда был сделан снимок, приказчик растерянно промолчал. Оставалось поинтересоваться, как выглядела дама. Ельцов мечтательно зажмурился. «Прекрасное черное платье! Она такая... какая красавица!» Сложно описать на лице вуаль». «А чего же вы решили, что красавица?» «Я почувствовал это», ответил юноша с неподдельным трагизмом. Горестную атмосферу прервал дверной колокольчик и звонкий голос. «Какое счастье! Родион Георгиевич, наконец-то!» Сам хозяин заведения, модный фотограф Смирнов, бросился к Ванзарову. Как-то раз Ванзаров помог ему выйти из затруднительного положения и с тех пор был для фотографа желанным гостем. Переждав бурю восторгов и жалоб, что дрожайший Родион Георгиевич совсем позабыл-позабросил, Ванзаров изложил свою просьбу. Возможно, найдется случайная копия снимка. Смирнов принялся терзать конторскую книгу. «Помню-помню, дурацкое фото!» Приговаривал он, листая записи. Такие странные господа захотели, видите ли, сделать оригинальный портрет. Да вот оно! Точно 12 дней назад сделали. Прекрасно помню. На чье имя заказ оформлен? Неразборчиво написано, как курица лапой. Что-то вроде «Завальный», «Навальный», «Повальный». Быть может, «Наливайный»? О, да, вы правы, «Наливайный». Еще подумал, какая смешная фамилия. Так вы с ним знакомы. В некотором смысле. Не вспомните, как снимок делали? Обыкновенно. Я предложил выбрать пейзаж, то есть задник. Они остановились на греческом виде. да мы сели, мужчины у них за спиной встали. Все как обычно. И тут им вздумалось затеять шутливую фотографию. Местами поменялись и вот такую живую картину устроили. Идея была пожилого господина? Откровенно говоря, меня попросили выйти, чтобы они могли обсудить. Такие странные... а когда вернулся, уже приняли задуманные позы. Кто это из них затеял, уж не знаю». «Кому не понравилась обычная композиция? Кто предложил все поменять? Кто-то из барышень?» Смирнов задумался, напряженно стиснув губы, и сказал. «Вот ведь не могу вспомнить. Ну, не барышни точно, те рта не открыли». «Могу ли надеяться на копию?» Фотограф юркнул за портьеру, скрывавшую лабораторию. Вернулся он, победно размахивая мятым клочком. «Нашел! На ваше счастье, испортил один снимок при печати, а мусор еще не выброшен!» Бумага сильно пострадала и пошла трещинами. В верхнем углу зияла дыра, но лица участников сохранились отчетливо, не хуже, чем на стене Окунева. Ванзаров предъявил фотоприказчику «Нет ли здесь того, кто забрал негатив?» Ельцов опять затерялся в раздумьях и, наконец, боязливо выговорил. «Кажется, это он!» Аккуратный ноготок указал на замерзшего, вскрытого и зашитого господина Наливайнова. «Вы же сказали, что приходила дама», — напомнил Ванзаров. Под грозным взглядом хозяина Ельцов совсем растерялся и пробормотал. «Я плохо запомнил». «Честное слово, выгоню!» — пообещал маэстро Смирнов. «Не позорь меня перед господином Ванзаровым! Отвечай толком!» «Темно было, не разобрал». «Темно? У нас?» – поразился Смирнов. «Да ты пьяный никак! Точно пьяный! Весь день как ненормальный какой-то! То смеется, то песни поет! Думал, влюбился, а ты, брат, укушался!» «Ну, конечно! Вон морда вся пылает! Ну все! Ну я тебя!» Ванзаров спросил, чья это чашка стоит на конторке. Смущенно потупившись, Ельцов признался, что это его кофе с молоком. Прихлебывает между делом. Маэстро порывался разорвать нерадивого приказчика, но Ванзаров убедил фотографа, что полностью доволен и узнал все, что хотел. Даже выразил благодарность от имени сыскной полиции. «Да за что же меня благодарить?» – поразился Смирнов. Во-первых, за бесценную улику. Но самое главное, что на фотографиях ставите подпись от Илье яркими золотыми буквами. Издалека видно.